Жуткий случай на трассе. Задержался в тот день на работе до позднего вечера. Пятница, мои все на даче, доехал на электричке до моей станции в приграде, а дальше надо на автобусе. Стою на остановке, холодно, ветер, неприятная погода. Посмотрел, по расписанию автобуса еще минут сорок ждать надо. Дай думаю, может, на попутке за небольшую плату доеду. Сошел на обочину и вытянул руку. Долго стоять пришлось, машин мало, да никто не торопился останавливаться. Подъезжает один, сказал ему, куда он такую сумму заломил. Ну, отказался, в общем. Стою дальше, авось повезет, может, попутчик появится. И тут подъезжает старая семерка грязно-малинового цвета. Открываю дверь, заглядываю в салон машины. Такое впечатление, что в морозилку голову засунул. «Ну, думаю, нафига у мужика в тачке кондиционер? На улице и так холодно, лучше б печку включил». Он мне хлопает по сиденью переднему, улыбается и ничего не говорит. Я ему, мол, «Мне до Ждановки». А он говорит, «Не доеду я до неё с километр где-то, а там сам дойдёшь, если сможешь».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 «Да, — подумал я, — вряд ли я смог дойти, если бы с ним все-таки поехал бы. Может, какое-то десятое чувство, пытаясь спасти меня от гибели, и нарисовало в мою мозгу и белесые глаза, и неестественные черты лица, и дикий холод в салоне, напугав меня до ужаса. Не знаю, до сих пор мне снится та машина и тот мужик. Будто едем мы с ним, смеемся, и тот захватывает дух, и мы падаем в бездну» и опять просыпаюсь в холодном поту